Только те науки распространяют свет, кое способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин. Гнал спирт из ногтей алкоголиков. А это опять для современных сказок. Кот-элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка.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 А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья трепачи и друзья молчуны, все это сон. Фата Моргана, Мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет. И вот сюжет хороший. Точные даты почему-то нет. Начало 73-го года. Курортный городишко в горах и недалеко от города пещера, и в ней кап-кап-кап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 Узнает об этом шестой, а живой воды хватает только на пятерых, а шестой этот брат пятого и школьный друг четвертого, а третий — женщина Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго клубочек, а шестой вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным смерти ни остальных пятерых. Помнится, я не написал эту повесть, потому что запутался. Слишком сложный. Получилась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображение, а получиться могло бы очень остро, и слежка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этой философско-психологической закваске превращался в конце мой альтруист пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть. И ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений.